Глава 7. Первый офицерский полк генерала Маркова, представлявший вместе с неженцами основную ударную силу добр армии, был сформирован из трех офицерских батальонов Кавказского дивизиона и морской роты. Особенно удивляли своей выправкой и боевой стойкостью морские офицеры. Осколки державного величия, славы и гордости российской императорского флота, они были непритязательны в полевых условиях и впечатляюще спокойны перед ликом собственной смерти. Из дневников очевидца. Станицу Ольгинскую мутило от влитого в нее грандиозного коктейля из военных и гражданских лиц. По нескольку раз в день разношерстные людские массы, подобно приливу и отливу, появлялись, а потом покидали станицу в соответствии с собственными взглядами на происходящее. Деньгоноши – интенданты в поисках припасов и сапог для добровольцев, студенты на конфискованных экипажах, мужчины и женщины, за любую плату согласны стать на постой. Все это была отступившая из Ростова добровольческая армия. Для связи с братьями по оружию отправлялся в Заволжье полковник Лебедев, состоящий при генерале Алексееве. Уехали и вовсе по личным побуждениям несколько высших офицеров прибыл едва выбравшийся из Новочеркасска генерал Лукомский, привезя страшную весть об убийстве недавно избранного атамана Назарова и измене войскового круга. С разных сторон на сытых лошадях, весело гуторя и бряце амуниции входили и отправлялись далее отдельные казачьи отряды. Партиями пребывали переодетые офицеры из Ростова, ехали на телегах раненые, бежавшие из новочеркасских лазаретов. Кто-то стремился к Корнилову, кто-то уходил от него. Лиходедов и Мельников, выйдя из хаты на залитую ярким почти весенним солнцем улицу, отправились искать резиденцию генерала Алексеева. По словам встреченных хими-партизан из отряда полковника Глазинапа, генерала в станице сейчас не было. Но ротмистра Сорокина они знали. Этого офицера лучше всего было искать у марковцев в первом полку. Там его видели с утра. «Кстати, рядом с марковцами и бывшие Чернецовцы стоят», — сказал полный усатый студент из Ростова. «У них теперь главные однофамилия с главнокомандующего, подполковник Корнилов». «А Курочкина не знаем, не встречались», — пожал плечами на Серегин вопрос товарищ Толстяка. «Мы бы отвели, но нас к Деникину с бумагами послали». «А это кто?» — поинтересовался Алексей. «Как то? Удивился толстый и, важно подняв над головой палец, по слогам произнес «Помощник командующего армией. Во как!» Потом, почесав щеку, сам себе удивился. «Вроде генерал, а в штатском ходит». Повеселев, гимназеры-партизаны отправились в указанном направлении. «Интересно, кто из наших там?» «Вот удивятся, в тряпке их душу!» Мельников озорно толкнул Алешку плечом так, что тут чуть не спахал носом землю. «Ну ты, герой, отечественник!» Лиходедов со смехом двинул в Серегину спину кулаком, отпрыгивая на всякий случай в сторону. Веселое легкомысленное настроение, несмотря на царящие вокруг неразбериху и сумятицу, лезло наружу, вопреки всему, невзгодам, страху перед будущим, жалости к раненым, голодному бурчанию в желудке. Солнце упивалось вырванной у зимы свободой, приплясывая рябью в лужах и бликами на штыках. А степной ветер напоминал, что весна неминуема. Еще недавно, выброшенный жизнью, как котенок на проезжую улицу, лишенный дома, родительской опеки, понимания своей роли в круговороте происходящего, Алексей вновь ощущал себя частью общего движения, пусть пока и хаотичного но ищущего твердую опору для своего продолжения. Наконец-то он видел вокруг людей, убежденных в своих действиях, верящих своим командирам. Глаза, проходящих мимо добровольцев, смотрели на мир спокойно, без болезненного напряжения и страха. «Гляди, Серега, они же совсем другие!» Выразительные брови Лиходедова взлетели вверх. Он вдруг сделал неожиданное для себя открытие. Теперь я, кажется, понял, почему добровольцы ушли из Новочеркасска. Мельников спрятал улыбку, остановился и недоверчиво спросил. — Почему? — Они не ищут выгоды. Им не нужны переговоры с большевиками. Они уже согласились умереть. Они смертники. — Ух ты! Так розеток! А я-то думал, отчего у них со званиями такая чехарда? — Они их больше не интересуют. — Наверное. У них на всех одно звание — офицер. — Громко, на гордо, так розеток. Дружно замолчав, гимназисты больше не разговаривали. Повернув на соседнюю улицу и отсчитав, как было сказано, девять хат, ребята увидели у десятой бричку с двумя лошадьми и дымящих около нее штабных. Пройдя в распахнутую настежь калитку импровизированного штаба марковцев, у высокого крыльца партизаны наткнулись на двух черкесов. Суровые часовые молча преградили им дорогу. — Мы ищем рот места Сорокина, — сходу выпалил Алексей в надежде, уставившись на длинные, украшенные серебряной вязью кинжалы кавказцев. — Нельзя туда, — хрипро произнес один из них, окинув Алешку холодным взглядом. — Но у нас пакет. Важно подбочинил Самельников. Секретный. — Мне отдавай, де. Протянул руку старший Абрек. — Приказано лично в руки Сорокину, — настаивал Серега. Покачав головой, черкес что-то на своем языке сказал товарищу, и тот скрылся за дверью. Вскоре дверь распахнулась, и порог слеза черкесом перешагнул высокий лет 35 офицер в накинутой на плечи новенькой шинели. Ветер трепанул вьющиеся золотистые волосы. Увидев гимназеров, Сорокин широко улыбнулся. — Здорово, птенцы гнезда! Вы по мою душу? Выкладывайте. — Николай Григорьевич, — начал Алексей, — мы к вам от Смолякова. — А где сам Иван Александрович? — оборвал ротмистр. Он в Новочеркасске остался, организовывал подполье. Мы письмо от него привезли. — Ай-яй-яй, ну как же это? Неподдельно огорчился Сорокин. «Давай, давай, голубчик, не тяни!» Лиходедов достал конверт. Ротмистр отошел в сторону и впился глазами в строчки. «Черт!» — ругнулся он, прочтя до середины. Брови над его переносицей сползлись. Подняв потемневшие карие глаза на ребят, он сурово бросил. «Никуда не уходить! Ждать меня!» Примерно через час, сидя в хате, где вместе с делегацией стариков из старо квартировали партизаны, Сорокин, Лиходедов, Мельников, Пичугин и все остальные участники вышеописанных событий обсуждали, как сказал ротмистер, диспозицию. Выслушав внимательно каждого из присутствующих, офицер по особым поручениям объявил. Ну вот что, завтра в Ольгинскую прибывают походный атаман Попов и его начальник штаба полковник Федорин. Поэтому сидите все время в хате и носа на улицу не показывайте. Едут они к Корнилову на переговоры, решать, кто с кем и куда пойдет дальше. В зависимости от этого будем думать, как действовать. Я тем временем один на один переговорю с Алексеевым, он с Малякова помнит. Знаю одно, честь Ивана Александровича должна быть спасена. — Эх, если бы вы знали, какой души этот человек. Мы с ним столько пережили, пока на Дон перебирались. — Мы отправимся на поиски груза? — не утерпела Лешка. — Наш Шурка дедуктивный метод знает. — Вот доложу Алексееву, тогда увидим. Возможно, будем готовить тайную операцию. Выйдя из хаты, Сорокин обернулся на сидящих со сосредоточенными лицами партизан. — Черт, ну прямо детектив какой-то. Делегаты от станицы Старочеркасской вернулись только к вечеру. Их в тот день у Корнилова побывало еще с десяток. Хозяин курения, дядька Макар, родственник одного из пожилых казаков старочеркасцев встречал ходоков во дворе. Возбужденные деды громко обсуждали известного на всю Россию командующего армией и свою с ним встречу. — Ну, доклав вам Корнилов, куда полки свои двинет, али нет? — ехидно спросил Макар своего родича. — А ты, Макарушка, не щерься. Главнокомандующий это тебе не баба твойная. Так с кондачка не выложить стратегию. Разуметь надо. — увещевал его Фома Егорыч, уважаемый у себя в станице казак. — Ты бы слыхал, как он в станичном управлении генерал Корнилов нас с казаками срамил, — с тоской произнес другой ветеран, у которого недавно с фронта вернулись двое сыновей. — Прав-то он прав, Корнилов. Да мои орлы с кадетами все одно не пойдут. Навоевались от пуза. Да и как же уйтить? Завтра нагрянут станицу большаки, а там хозяйство, жена. Гутаря так зашли в хату. Хозяин достал припасы, четверть прозрачной, как слеза самогонки, и позвал всех вечерять. — Давайте вы, хлопчики, с нами, — пригласил партизан дядька Макар. «Воинам сила нужна?» «Та вы не не Небось, не объедите старика!» За столом полемика только усилилась. Казаки разошлись во мнениях, куда дальше должна идти добровольческая армия. Ветеран семилетов и еще двое склонялись к походу в зимовники. Степь на казака не выдаст! У Корнилова, нашего брата, сразу прибудет, коли он с Дона не пойдет. Ты, Фома гороч, как хошь, понимай!» А на Кубань надежа слабая. Там охот баят и побогаче нашего живут, а казаки те же. Тем паче не оставят куреней своих. А где ты в зимовниках на пять тысяч ртов провянту возьмешь? Там ведь окромя зерна немолотого до да сена, ну ни хрена нету. А скота нынче везде мало. Порезали скотину-абмунтирования. Кадеты голые да босы, патронов у них опять же нема. Им город нужен, Екатеринодар, стало быть. С разрешения стариков в спор мешался Барашков. Высокий, немного грузный молодой человек, свищийся мелкими кучеряшками с малиной шапкой волос и почти римским профилем, имел свое четкое осуждение почти по каждому поводу. Степной район, с важным видом заявил студент-химик, пригоден только для мелких партизанских отрядов и представляет большие затруднения для жизни целой армии. Зимовники значительно удалены друг от друга, и располагаться в них можно лишь мелкими частями. А такая разбросанность требует наличия полевой связи. — Ну, прямо граф Суворов, стратег, — с уважением посмотрел на Барашкова Фома Егорыч. — Что, съел семилетов? — Попомни меня, на Кубань Корнилов пойдет. — Ой, Илья Егорыч, погоди, походный атаман прибудет, вот и решится. У него одних пулеметов штук сорок, а еще казаки гутарили, орудия имеются. На военном совете, собранном в связи с приездом походного атамана Всевеликого войска Донского, мнения разделились. Одни, во главе с генералами Алексеевым и Деникиным, настаивали на движении к Екатеринодару. Другие, в том числе Попов и его начальник штаба Федорин, наоборот, уговаривали Корнилова идти в зимовники. В этом случае к добровольцам присоединялся степной отряд, насчитывающий полторы тысячи бойцов, пять орудий и сорок пулеметов. В конце концов доводы последних перевесили и конный авангард добровольческой армии, стоящий у Когальницкой, получил распоряжение свернуть на восток. По настоятельной просьбе генерала Деникина сделано это было с оговоркой: собрать дополнительные сведения о районе. Из дневников очевидца. Наутро Ольгинскую взбудоражило сразу два известия. Первое касалось прибытия в станицу походного атамана Попова со штабом. Во втором говорилось о за какой-то обоз, который якобы привезли партизаны полковника Глазинапа, посланные в Оксайскую за остатками казенного имущества. Неизвестно, было ли первое каким-то образом связано со вторым, но станичный сбор в Оксайской, по словам партизан, проходивший с необыкновенным подъемом, Постановил сформировать две пешие и одну конную сотню для борьбы с большевиками. Молва принесла, у Большого Лога станичники порубили карательный отряд красных, состоявший из латышей и матросов. В общей своей массе настроения казачества мало чем отличались от настроений российского крестьянства. Не испытав еще на своей шее прелестей большевистского управления и не получив ничего от... Корниловщины казаки больше всего Боялись связываться между Особную расплю Как правило, слушая агитаторов С обеих сторон и соглашаясь с ними Станичники применяли тактику Депутации Депутаты часто были на веселее И в чрезвычайно воинственном Настроении После долгих заверений в лояльности и изложения различных стратегических соображений, как правило, следовали просьбы о помощи финансовой, боеприпасами и амуницией. Когда же на другой день в станицу приезжали представители какого-нибудь командования, то оказывалось, что никого собрать нельзя, и сами депутаты беспомощно разводили руками и ругали мифический круг, который их посылал. На этом дело и кончалось. Пока большевикам это не надоело. А, как известно, налетевший шквал суров и беспощаден. В его стихии гибнут или властвуют, а иное он обращает в человеческую пыль. Из дневников очевидца. На вопросы дядьки Макара, казака, принявшего их на постой, и вы, хлопцы, теперь и чаприписаны?» Или «А кто у вас атаманит?» Лиходедов отвечал, что рот ротмистр Сорокин велел им пока отсыпаться, а после того, как в штабе разберутся со стратегией, обещал поставить их на довольствие в команду связных. «Значится, вы при штабе будете!» С видом знатока подытожил дядька Макар. Слышавший это, Фома Егорыч одобрительно кивнул. «Оно и правильно! Нехай хлопчики под присмотром ходят! Под пулей всегда успеют! Да и сытнее там!» Сорокин пришел только на следующий день, в обед. Ротмистер был необычно серьезен. Поздоровавшись со стариками, он на их вопросы ответил, что пока приговорили двигаться к зимовникам. Затем сухо бросил партизанам. «Одевайтесь, собираться по походному». Ребята молча собрали нехитрые пожитки, взяли винтовки и, попрощавшись с казаками-ветеранами, вышли на улицу. Старик Семилетов всех важно перекрестил, а Фома Егорыч с напускной строгостью погрозил клюкой. Смотрите, шурку вашего, не забежайте! А не то я вас! и улыбнулся беззубым ртом. Отойдя немного от Макаровой хаты, Сорокин заметно подобрел. Оказалось, что ротмистер уже успел доложить генералу Алексееву о произошедшем ночеркаске. Сразу после отбытия походного отамана из Ольгинской, Алексеев приказал привести гимназистов к нему. В просторной, беленной известью комнате станичного правления за столом, слоями забросанным картами, сидел 60-летний человек, имя которого знала вся Россия. Родитель добровольческой армии, генерал от инфантерии, бывший верховный главнокомандующий русской армии, начинавший еще ординарцем у генерала Скобелева, Алексеев был мрачен. Показав вошедшим партизанам, вытянувшимся во фронт на лавке, Михаил Васильевич приказал Сорокину предупредить караул, чтобы никого не впускали. Ну с молодые люди! наклонив голову и подвигав пышными усами, произнес он. Ситуация, в которую вы угодили по воле случая и, надеюсь, из-за преступной халатности казачьих начальников, очень тяжелая. Та часть груза, которая в результате предательства оказалась в руках красных, Вряд ли может быть возвращена. А та, которую, опять же, по вашему и Смолякову утверждению вывез полковник Федорин, неминуемо вызовет раз при в нашем стане при любой постановке вопроса. Если Федорин вор, он будет все отрицать, а походный атаман обвинит нас в посягательстве на свою честь. Его полторы тысячи казаков нам сегодня вот как нужны. В конце концов, после того, как мы передали груз спокойному коллегину, Он нас не должен интересовать. — Так что же нам теперь делать, ваше высокопревосходительство? огорченно сказал Лиходедов. — Поверьте, ведь ни мы, ни Иван Александрович ничего не знали. — В том-то и дело, молодой человек, что я вам верю. И очень жаль, что жертвой оговора может стать такой безупречный офицер, как полковник Смоляков. Михаил Васильевич немного помолчал, пригладил усы и внимательно посмотрел на Сорокина. Не скрою, мне было бы не безинтересно найти связь между похищением первой части и вывозом второй, если она, конечно, имеется. Что же касается вас, господа чернецовцы, на последнем слове Алексеев сделал ударение. Вы в это дело впутались, вам его и распутывать. С моей помощью, разумеется, но тайна. Никого не неволю. Кто не уверен, может попробовать затеряться в полках. Но если что... «Спасти не смогу. Прошу понять правильно. Все. За остальным к ротмистру». Непосредственных участников тайной операции оказалось семь. Лиходедов, Мельников, Пичугин, студенты Барашков, Журавлев, полковник Смоляков на Новочеркасске и ротмистр Сорокин в Добр армии. Солдат-телефонистов, накануне взяв подписку о молчании, отправились с разъездом за Волжи. Ротмистр решил спланировать операцию следующим образом. Один пробирается обратно в Новочеркасск помощь к Смолякову, а четверо следует к Ростову. Двое из них ищут следы Ступичева и груза между двумя городами, а другие с подложными документами поступают на службу к большевикам, желательно поближе к штабу. Для подобных целей в Ростове оставлены связники. «Есть наши люди и у Сиверса», — загадочно сказал Сорокин. Но об этом после. В результате бурных обсуждений решили так. В Новочеркасск направляется Пичугин, а Алексей Мельников и студенты в район Ростова. Всем участникам были выданы деньги. Соответствующая одежда – другое оружие. Винтовки сдали и получили небольшие браунинги. «Признанное оружие шпиона?» – пошутил Ротмистр. «Хорошая штука». «Ну вот, это же другая музыка!» Через некоторое время весело воскликнул он, осматривая переодетых партизан. Алешкиных товарищей трудно было узнать. Теперь они походили на рабочих парней из ростовских предместей. «Картузы заломите, вон, как у Мельникова», — поучал ротмистер. «Воротники поднимите для фасона, да сапоги дегтем натрите». «Журавлев, не укладывайте вы шарф, а на шею намотайте. Семечки умеете плевать?» «А ругаться?» И еще, смотрите за руками. Найдете мазут или еще какой-нибудь дрянь и испачкайте. Да чтоб въелся, чтоб под ногтями осталось. Эх, пролетарии. После инструктажа и объяснения основных тезисов большевистской политики всем были розданы новые документы. Вы теперь из Батайска, рабочие по ремонту железнодорожных путей. Сорокин вручил липу Алешке, Мельникову и студентам. А Печугин по-прежнему новочеркасец, но низкого сословия. Вам, ротмистер посмотрел на Шурку, липа нужна только в крайнем случае, если патруль остановит или еще что. То есть, если будете иметь дело с представителями большевистской власти. А так придется обретаться дома под собственным именем. Спрячьте липу подальше. Лучше побрить голову. Когда появитесь дома, скажите соседям, что у вас был ТИФ. В Новочеркасске все полномочия у Смолякова, а вы, Лиходедов, координируете остальных. Потом, по ходу, решите, как разделиться. Действуйте по обстоятельствам, но помните, если можно не предпринимать активных действий, лучше их не предпринимать. Главное – сбор информации. Помните, сейчас для добровольческой армии важен не столько сам груз, сколько причина его исчезновения. Даже если мы уйдем на Кубань, все равно вернемся. Ибо, как говорили у нас в полку, вера есть, победа будет. А теперь, товарищи рабочие путейцы и Выпичугин, поизучаем методы и способы ремонта железнодорожного полотна. Для этого я инженерного подполковника пригласил. «Эпохально!» – мгновенно прокомментировал студент Барашков. «Надеюсь, как лучше разрушать, господин полковник тоже знает?» Мне бы чуток на минера поучиться. — Знает и более чем, — довольно улыбнулся ротмистер. — Поучитесь. Эх, птенцы, гнезда! А где же наша слава?